84. «И там, где ступала нога моя, расцветают розы. Но как страшно перекрещиваются мечи демонов и мечи архангелов, и находящиеся на попечении спасены будут и в теле, и в духе. Равно и друзья, и враги получат по возможностям своим, но в соответствии из огненной чаши Спасителя» все приобщаться к ней, И тот самый огонь, который воскресит и спасет одних, сожжет и уничтожит других, подобно тому, как одна и та же энергия поднимает руку спасения и окровавленный нож. Вот почему нужно очищенное сердце. Ибо чистые сердцем Бога узрят, а сердца смердящие не выдержат света. Уже корчатся люди от огненных воздействий, и все слабое, а главное неочищенное, перегорает. И не спасут никакие силы земные. Закон точен и неумолим. А весы за пазухой у каждого, ибо какую меру умерите, такой и отмерится. Последнюю запись прервали темные, устроив целую цепочку, спрятавшись за спинами близких, три раза и напрасно и попусту прерывали восприятие и беспрерывно был шум стучали в дверь лаяла собака и кричали под окном но это преодолел тогда вошли в комнату и сели настроив окружающие нетерпеливым беспокойством раздражением и заразив этим нинку Пришло запись восприятий прервать. Заколотилось сердце. Этот телеграф требует внимания.